В 1765 в Воронежской губернии государь собрал вокруг себя до 300 мужиков и, обещав им сократить подати, собрался в поход на Москву. Одновременно Петр III пришел в Изюмскую провинцию. Оба самозванца оказались беглыми солдатами, их отправили в Нерчинск. Изюмский государь и на каторге продолжал называть себя Петром Третьим, за что получал от самых доверчивых почет и подарки. В 1766 в Оренбургской губернии беглый казак разглашал себя сенатским курьером, расследовал жалобы мужиков и показывал им печатный указ с титулом Петра Третьего. И это повторялось из года в год. Самозванничали обычно беглые солдаты и казаки. Случались, впрочем, и иного звания люди. В 1773 году в Оренбурге объявил себя императором пропившийся капитан местного гарнизона. «Хочу, — решил капитан, — сказаться государем Петром Федоровичем. Может, иной дурак и поверит». Им верили, ибо заповедано людям ждать своего спасителя. Так было на окраинах. По Петербургу гуляли другие сюжеты. Рассказывали, что когда в 1767 году Екатерина приехала в Москву для открытия комиссии о сочинении, ее саму встречали как-то прохладно. Зато если она показывалась на людях вместе с сыном, ему было в то время 13 лет, народ ликовал особенно царелюбиво. Говорили, что судьба императрицы не тверда, и что лишь только наследник достигнет совершенного возраста, престол перейдет к нему. «Я не сомневаюсь», — писал один из иностранных послов в Петербурге своему начальству, — «все дело подготовлено и условлено ко времени его совершеннолетия, хотя подробности мне неизвестны». Впрочем, время совершеннолетия называлось разное. Кто говорил про 16 лет, кто про 18. Судя по рискованным разговорам, можно подумать, что вот-вот следовало ожидать чего-то подобного случившемуся в 1762 году. Однако мы знаем, слово общего недовольства тогда только ведет к делу, когда у недовольных, помимо священного знамени, которое они несут, есть разгульные вожаки, воспламеняющие все вокруг себя своим жаром. Знамя было, великий князь, его высочество наследник Павел Петрович. Вожаков, подобных братьям Орловым, не было. Не было и дела, одни слова. Недовольство гасло под следствием, оставляя по себе страх наказания. И Екатерина, что бы там ни говорили, чувствовала себя, в общем-то, безопасно. Смешно думать, чтобы она сама по доброй воле и, находясь в здравом уме, ввела в управление сына и отреклась от престола под впечатлением слухов и ожиданий. Екатерина жила и мыслила согласно той логике, исходную посылку которой составляет альтернатива — власть или смерть. Это отнюдь не означает, что Екатерина была врагиней своему сыну. Просто она была императрица, а он был ее наследником всему свое время. Об этом далеком времени ей тогда совсем не хотелось думать, ибо она слишком недавно вступила в период расцвета, а в таком возрасте мысль о смерти отгоняется естественным порывом жизнелюбия. Натурально она не могла любить сына так, как бывает матери любят своих первенцев, страстно, слепо, безоглядно, жертвенно и дрожью сердца за его ненаглядное тело. А почему, собственно, она должна была его так любить? Так любят матери, выкормившие, вырастившие и считающие, что воспитавшие своих детей. А Екатерина своего сына только выносила, и то под страхом очередного выкидыша. Через несколько минут после рождения его унесли в покое свекрови и стали кормить, растить, воспитывать сначала по распоряжениям Елисаветы Петровны, а после по усмотрению хлопотливых нянюшек и мамушек. Екатерине полагалось смотреть на сына раз в неделю. Потом его отдали в руки Никиты Ивановича Панина, учителей и гувернеров. В сущности, Екатерина не знала сына. Мы полагаем, она радовалась тому, что он растет живым и умненьким мальчиком и пока ничем не напоминает своего легкомысленного отца. Сын был ее знаменем при подготовке переворота. Сын находился рядом во время всех и каждого важных событий, при революции, при коронации, при открытии комиссии о сочинении торжественные выходы Екатерины, дни тезаименитств, годовщины коронований, придворные куртаги и спектакли, праздничные обеды и прочее, прочее, прочее, все сие предполагало присутствие подле императрицы его высочества великого князя-наследника. Когда осенью 1762 года Екатерина в получении подданным сделала себе прививку оспы, такая же прививка была сделана сыну. Словом, она всегда показывала, что великий князь неотделим от нее и является необходимым лицом при ее правлении. Она отлично помнила, какие надежды возлагает на него Никита Иванович Панин. Она предполагала, что Никита Иванович может известным образом повлиять на общие политические мнения сына. Но она не отнимала у него руководство над воспитанием Павла, ибо твердо знала, что хотя Никита Иванович всегда будет готов, молча и делая вид, будто ни о чем не подозревает, одобрять заговор против нее, чтобы в случае успеха мертвой хваткой к заговору присоединиться, Он ни при каких обстоятельствах не посмеет стать заводчиком интриги и, с возмущением отвернувшись от тех, кто предложит интриги содействовать, постарается замести самые легкие следы таких предложений. Посему Екатерина могла быть уверена в том, что Никита Иванович с необходимым тщанием проследит, чтобы подчиненные ему учителя и гувернеры Павла не вздумали вести вольных разговоров со своим учеником, ибо искры таких разговоров, долетя они до Екатерины, сожгли бы самого Никиту Ивановича. Однако Никита Иванович, видимо, не бездействовал. И вот уже к Екатерине представлен новый фаворит, замечательный только тем, что благодаря ему место Григория Орлова занято, а сам Орлов не допущен до въезда в столицу, чем, как говорят, очень доволен Павел, не терпящий Орловых. Для Павла уже приискана невеста, средняя из трех принцесс гессен Гессендармштадских, Вильгельмина. Уже портрет ее прислан в Петербург. Скоро Павлу исполнится 18 лет. Скоро он женится, скоро станет сам распорядителем своей судьбы. Посмотрим-ка тогда на судьбу престола. Что-то будет.